Издательство АСТ Александр Прозоров «Тёмный лорд» Читает Михаил Золкин Башня-кролик по Пасмурным осенним вечером «Жёлтый пежо», раскрашенный шашечками такси, прошелестел колёсами по влажным известковым плитам, которыми была выложена дорога вдоль длинного обветшалого забора высотой в полтора человеческих роста и остановился перед покосившейся кирпичной аркой. За ней открывался заброшенный сад. Высокие яблони с узловатыми потрескавшимися ветвями могли похвастаться от силы десятком плодов. Неухоженный шиповник расползся на все пространство между стволами, тесно переплетясь с пожухлым бурьяном. Дальше уже в десятки шагов от ворот под кронами царил непроглядный мрак. «Вы уверены, мадам, что вам нужно именно сюда?» Приоткрыв дверцу, водитель выставил ногу наружу и чуть сдвинул назад кепку с лаковым козырьком. «Вы проникли в частные владения». От низкого баса таксист шарахнулся назад в машину и дёрнул дверцу, прищемив собственную ногу. «Фу ты, испугал!» С трудом перевёл он дух. «Откуда ты взялся? Я и не заметил, как ты подошёл». «Это частные владения». Угрюмо повторил упитанный бородач в суконной пилотке и такого же материала длинной куртки, опускающейся до самых голенищ высоких охотничьих ботфорд. На плече незнакомца стволом вниз свисала потрёпанная двустволка, широкий ремень оттягивала плотно набитая брезентовая охотничья сумка. «Если вам нужно в Ренс или Нант, поезжайте прямо до Лав Романса, там будет стоять указатель. Если вы ехали в Бавель, то повернули слишком рано, возвращайтесь на шоссе». «У меня приглашение». Вышла на дорогу пассажирка. Худощавая невысокая женщина в твидовом костюме с юбкой чуть ниже колен. Шляпка с вуалью, что закрывало её лицо, смотрелась с этой одеждой совсем не к месту. Но, видно, без плотной вуали сейчас эта дама обойтись не могла. После недолгих поисков в сумочке на свет появился конверт без марки, украшенный на левой стороне изображением змеи. Сплетённый в восьмёрку и кусающий себя за хвост. «Простите, мадам». Сменился бас охотника приятным баритоном. «В замке будут очень рады встреча Я заберу вещи и провожу племянника к хозяйке». «Могу проехать к дому», — предложил водитель. «Только дорогу покажите». «Туда», — указал за арку охотник. «Всего полмили по прямой». Таксист хмыкнул, заглушил двигатель и пошел открывать багажник. Наружу тем временем выбрался еще один пассажир. Коротко остриженный мальчуган, лет 14 с янтарными глазами, слегка растопыренными ушами и чуть приплюснутым носом. Одет он был в чистенький коричневый костюмчик, бирюзовую рубашку и бежевый галстук с косой зеленой полоской. Паренек кинул взглядом сад и длинный забор с растрескавшейся кладкой, но тут женщина обхватила его и крепко прижала к себе. «Какой ты уже большой, Биттель!» Сглотнув, прошептала она. К концу года, похоже, меня перерастёшь. Веди себя хорошо. На Рождество увидимся. Ну, ступай, мой мальчик. До ночи тебе нужно ещё многое успеть. Пиши обязательно. Всё, беги. Женщина подняла вуаль, поцеловала сына в глаза, поспешно опустила сеточку, нашарила пальцами в сумочке платок, но не вытащила, а только скомкала его. До свидания, мама. ли торопливо поцеловал её в щёку. Отступил. Коротко помахал ладонью. «Отцу, передавай привет, я напишу». Мальчишка развернулся, быстрым шагом вошел в арку ворот и оказался в сладко пахнущей мертвой тишине. Казалось, в заброшенный сад не проникал ветер, здесь не жили ни птицы, ни насекомые, ни мелкие зверьки. Тишина стояла полнейшая, неестественная. Биттли замедлил шаг, оглянулся. Охотник, обещавший отнести его вещи, исчез неведомо куда. «Машины на дороге тоже видно не было. Похоже, такси уже умчалось, скрывая от сына слезы матери». «Понятно». Пробормотал мальчик, воровато оглянулся, сунул руку за пазуху и вытянул небольшую лакированную палочку цвета вишни, толщиной с мизинец и длиной немногим больше ладони. Он сделал глубокий вдох, на миг замер, собрав губы в плотную бабочку и резко рубанул палочкой перед собой. «Обсессион». Мир впереди дрогнул, качнулся прозрачной волной и зашевелился. Задрожали листья на деревьях, защебетали птицы, со всех сторон разом застрекотали кузнечики. Увы, даже после снятого наваждения сад остался заросшим и неухоженным, но теперь на земле проглядывала тонкая тропка, указывающая путь меж кустов. Биттли задвинул палочку в плотно сжатый кулак и направился вперед с ней испортить костюм, а разбросанные по веткам шипы. Кроны вековых яблонь, своею мощью больше походивших на дубы, сдвинулись над головой, с каждым шагом становилось все темнее. Между тем в ожившем мире, помимо беззаботного щебетания, появились и другие, отнюдь не столь радостные звуки. Жалобное поскуливание, отрывистый лай, одиночный протяжный вой, возникший справа и быстро сместившийся за спину. Шуршание в траве, шелест пересохшей листвы под деревьями. Впереди, словно огоньки свечей, внезапно загорелись красные огоньки. Загорелись парами, что не предвещало одинокому путнику ничего хорошего. Юный гость поёжился, поймал палочку за кончик, плавно вытянул из кулака, но хода не замедлил. Ещё десяток шагов, и в сумраке прорисовались крупные серые силуэты шести волков. Широкие, ходящие ходуном грудные клетки, полуоткрытые пасти, из которых на землю тягуче падала кровавая слюна. «Обсессион!» Опять рубанул воздух Биттали. Однако на этот раз ничего не изменилось, волки никуда не исчезли, двое из них даже несколько раз насмешливо тявкнули. Стая разомкнулась и стала обходить мальчика с боков. Тот попятился, прикусил губу, быстро соображая и вдруг расплылся в широкой улыбке. «Цвакхет!» Коротким выпадом указал он на одного из волков. «Цвакхет! Цвакхет!» В первые секунды показалось, что заклинание не помогло, но очень скоро попавшие под магическую атаку звери забеспокоились, начали разбегаться. Юный чародей направил палочку на тех волков, что обходили его справа. Двое, не дожидаясь нападения, отбежали, два других поднялись на задние лапы оказавшись ростом выше мальчика, и угрожающе зарычали. «Ближе не подходите!» – направил на них палочку Биттоли. «Кто вас знает, Метаморфов? Как мне пройти к директору школы?» Оборотни опустились на четыре лапы и закрыли пасти. Обменялись взглядами. Один коротко по собачьей тявкнул и потрусил через сад. Мальчик заторопился следом. Уже через несколько минут сад расступился и перед гостем предстал окруженный ярким и зеленым стриженным газоном величественный замок, сложенный из огромных бесформенных валунов. Тем не менее, совпадающих друг с другом настолько точно, что следов раствора между широкими полосами сухого серого мха нигде не просматривалось. Судя по узким высоким окнам, начинающимся в трехчеловеческих ростах от земли, это могучее укрепление за последние века не перестраивалось. Зубцы устремленных в небо башен по его углам, хоть сейчас готовы были заслонить от врага лучников, массивные ворота – выдержать удары тарана, обширные укрытия – вместить сотни защитников. Но сейчас десяток мальчишек в парусиновых штанах и футболках гоняли между контрфорсами мячик, а бойницы и смотровые окна были аккуратно застеклены. «Домовые отнесут ваши вещи к вам в комнату, месье». Оказался уже здесь, встретивший его на дороге охотник. Если, конечно, профессор Артур Бронте согласится принять вас в школу, идите за мной. Сдвинув приклад вперёд и положив на ружьё руки, мужчина направился к самой высокой башне, увенчанной островерхим зелёным шатром. Чуть отстранился, пропуская Биттали вперёд к стене. Положил руку ему на плечо. Желудок мальчика резко колыхнуло вверх-вниз, качнуло вправо-влево. Дыхание перехватило. Биттли закашлялся, а когда взял себя в руки, обнаружил, что находится в светлом кабинете с готическими окнами, выходящими на все стороны света. «Надеюсь, вы не жалуетесь на здоровье юноша», — услышал он голос, вкратчивость которого скрывала довольную усмешку. «К сожалению, размеры сторожевой башни столь малы, что в моем кабинете не осталось места для двери. Приходится обходиться». Попав на яркий свет после лесного полумрака, мальчишка никак не мог различить, с кем разговаривает. Его невидимый собеседник тем временем неторопливо шуршал бумагами. «Бит ли Алистер Кро?» – задумчиво произнес он. «Вы знаете, что занятия в школе идут уже три недели?» «Мне очень жаль, профессор Бронто». Мальчик был уверен, что беседует именно с ним. «К сожалению, у нас дома случился пожар». «Учебники и принадлежности пришлось закупать снова, шить одежду согласно правилам вашей школы. Я постараюсь наверстать упущенное, профессор». «Да уж, придётся постараться, мсье Биттелли Кро». Глаза, наконец, привыкли к свету, и мальчик смог различить за массивным глянцевым столом невысокого щекастого профессора. Большая голова над узкими плечами, длинные волосы с проседью придавали ему вид воробьиного филина. Пусть умного, но слишком маленького для столь большого кресла и звания. «И впредь приезжайте, пожалуйста, не прямо сюда, а к озеру Долеври, по ту сторону дороги. Появление отдыхающих у воды не привлекает постороннего внимания. Сюда же от озера ведёт удобный подземный ход». «Вы хотите сказать, что я принят, мсье директор?» Волна радости и облегчения ощутимо прокатилась по всему телу Биттоли. «Я полагаю, сам факт вашего присутствия в всем кабинете доказывает ваши способности, юноша». Добродушно улыбнулся воробьиный филин и закрыл толстый журнал в кожаном переплете. На пальце блеснула рубиновая искра. Отпечатки с золотой змейкой, свернувшейся в восьмерку. «Да, месье Кро. Я надеюсь, наши охранники не пострадали?» «Что вы, профессор?» – мотнул головой новый ученик. «Я знаю, что они не опасны для магов, и обошелся лишь заклинанием слабости». «Мне показалось, ваши метаморфы недавно перекусили, и слабость в желудке быстро отвлекла их от моей персоны». «Вы молодец, юноша», — кивнул директор школы. «Правда, теперь придётся кормить их ужином ещё раз». «Опасных существ для отпугивания смертных используют во всех школах». «Поспешно, словно оправдываясь», — ответил мальчик. «Иногда очень ценных. В школе Роустера, например, в озере у школы живут два каролинских дракона. Если нанести им вред... «Дипломы об окончании точно не получишь». «Вижу, вы повидали немало, месье». Сложил ладони перед собой Артур Бронте. «Сколько же школ вы поменяли?» «Это четвёртая, профессор». «Были проблемы с успеваемостью?» «Нет, профессор». Радость душе Биттели погасла так же быстро, как появилась. «Скорее бытовые проблемы. К сожалению, в домах, где мы поселяемся, часто случаются пожары. Видимо, родовое проклятие, от которого трудно избавиться». Из-за пожаров родители были вынуждены переезжать. «Пожары случались при вас?» «Я тут ни при чём», – невольно повысил голос мальчик. «Я ничего не поджигал». «Охотно верю», – кивнул Артур Бронте. «Но на мне лежит ответственность за жизнь и здоровье всех учеников. Я обязан принять все меры безопасности на возможный случай неконтролируемого пирокинеза. Вы уже совсем взрослый юноша, и вы меня поймёте. Поступим так». «Я прикажу поселить вас в башне кролик. Она лишь примыкает к стенам замка, и пожар, которого я уверен, не случится. Пожар не сможет перекинуться на здание школы». «Кролик?» – переспросил битали «Странное название для военного бастиона». «Рассказывают», – расцепил пальцы директор. «Будто первый владелец замка как-то тёплым солнечным днём увидел с этой башни пробегающего внизу кролика». И столь стремительно кинулся к краю стрелковой площадки, что не удержал равновесие и рухнул на земь. Да ещё и мимо злополучного зверька. С тех пор имя кролик и утвердилось за одной из частей замка. Однако мы с вами заболтались, мсья Биттоликро. Подробности расписания дня, уроков и правила поведения в нашей школе вам сообщит староста башни. Артур Бронте поднял с правого угла стола колокольчик, встряхнул его. Не успев услышать звонка, Биттель ощутил знакомый рывок желудка вверх и вниз. Однако оказался не на улице, а в сумрачном прохладном коридоре, который подсвечивался лишь яркими окнами дома, что был выткан на украшающем каменные стены гобеления, и бледно-желтой луной, светящейся на ковре чуть дальше. Под луной, по черным от времени доском пола, неторопливо шествовали его вещи. Мягкий вместительный чемодан, кофр с учебниками – Портфель и сумка с вещами. Короткие, толстые и мохнатые ноги проглядывали только из-под чемодана, однако Биттелли знал, что домовые по своему характеру всегда скрытны и часто отводят тюжие взгляды даже не по необходимости, а просто по привычке. Не любят, чтобы их видели, и все. Спохватившись, Кроп побежал следом за здешними хранителями порядка и вскоре шагал рядом с порхающим на уровне колена портфелем. «Поворот. Небольшой переход. Ещё поворот. Долгий путь по коридору». Изнутри замок явственно превышал себя самого снаружи. Ещё поворот. И собранное для Биталии добро легко и непринуждённо исчезло под брюхом полусидящего мраморного сфинкса. Мальчик, наклонив голову, попытался пройти следом, но только больно ударился головой о каменное брюхо. «Вот террас!» Попятился он, растирая ушибленный лоб. «Похоже, в этой школе никто не знает о существовании дверей» откуда ты потянуло слабым влажным сквознячком. Дернул языками пламени и громко затрещал костер на ближнем гобелене На мальчика ехидно скосили глаза, собравшиеся возле огня охотники. Даже фыркнула собака у ног одного из них. «Вы не знаете, как пройти в башню кролик?» Поинтересовался у них Биттали. Вытканные на толстом полотне люди промолчали, словно и не услышали. А может и правда не слышали. Кто их знает на гобеленах то «Лучше бы картины повесили». Вздохнул Кро. «С ними хоть поговорить можно». «Крайне неверное утверждение». С легким потрескиванием, выходя из стены между коврами, парировал зъерошенный мужчина в бесформенной шапочке. Картины есть обычный холст, запечатлевший на себе фрагмент из жизни. Гобелены же и ковры, вытканные из живой шерсти, имеющие собственную историю и влияние». «Опять же, в шерсть несложно добавить волос единорога. Или мохнатого змея, которые что?» «Непроницаемы для магического воздействия». Неохотно закончил фразу Биттали. «Безукоризненно верно». Скинул указательный палец собеседник. «Однако я вас совершенно не помню, юноша. Вы с какого курса?» «Я новенький мсье», признался мальчик. «Приехал всего час назад. Биттали Кро». «Очень приятно, юноша. Это многое объясняет». Вежливо склонил голову собеседник. «Значит, вы станете изучать у меня шаманизм и естествознание. Меня можно называть профессор, либо профессор Филли Налаби. Или я это уже говорил?» Профессором преподаватель отнюдь не выглядел. Тусклые серые туфли, кожаные штаны, усеянные темными пятнами. Из-под короткой бирюзовой бархатной курточки выглядывала коричневая сорочка с левой стороны заправленная за пояс, а с правой – выпущенная наружу. Под мышкой месье Филли Налаби держал толстенную пачку исписанных листов, такую же лохматую, как и его голова. Больше всего профессор напоминал опаздывающего на экзамен студента, да и возрастом выглядел ненамного старше. «Да, месье», – кивнул Биттли. «Да», – согласился профессор. «На чём мы остановились? А, да». Поскольку наши воспитанники в большинстве хорошо овладевают навыками хождения сквозь стены, руководство школы решило закрыть их гобеленами, дабы юноши не бродили где ни попадя. В разрешённых для прохода местах оставлены достаточные промежутки. Не проще было двери сделать?» Тихо поинтересовался Кро. «Крайне неверное утверждение. Данный замок был построен маркизом Клодом де Гуяком в начале 14 века, в годы печального третьего пророчества, в преддверии знаменитой Большой войны. Он оказался чуть ли не единственной твердыней, вынесшей все осады и штурмы, как войсками и мятежников, так и толпами безнадзорных смертных. Нельзя сказать, чтобы нога противника ни разу не ступала в эти помещения. Но отсутствие дверей неизменно путало осаждающих, лишало их ориентировки. но ну а смертные, так те и вовсе сквозь камень ходить не умели, да и сейчас вроде бы не умеют. «Маркиз де Гуяк? Это тот, который с башни за кроликом прыгнул?» Вспомнил рассказ директора Биттали. «Нет, что вы!» Отмахнулся свободной рукой профессор Налаби. «Барон Бажо вообще не имеет отношения к замку. К моменту своей смерти он едва успел закончить эту башню. Да и то не полностью. Именно из-за недостроенной площадки он и погиб. Оступился на краю кладки. К маркизу де Гуяку обратилась его вдова в поисках защиты». В те времена, знаете ли, у смертных правил не закон, а меч. И на оставшиеся без хозяина земли тут же возникли желающие. Маркиз принёс женщине клятву защищать её всеми силами от любых опасностей и сдержал своё слово до конца. Баронесса прожила, если не ошибаюсь, 207 лет, ни разу не заболев, не поцарапавшись и не ушибившись. Она отошла так тихо и покойно, что до сих пор не знает о своей смерти. Прогуливается по замку и ночует в спальне в женском корпусе. Все обитатели замка называют её хозяйкой и мадам, а себя её гостями. Кстати, юноша, попрошу вас это запомнить. Да, профессор. Теперь, юноша, возьмите свою палочку и встаньте вот здесь, рядом со мной. Видите стену между коврами? Крокивнул. Сплошную кладку с известковыми прослойками было очень трудно не заметить. Прекрасно. Толщина здесь примерно две ладони. Засредотачиваете силы и взгляд на кончике своей палочки, на выдохе направляете его вперёд. Проталкиваете, не останавливаясь, пока он не окажется по ту сторону, а затем протягиваете за палочкой всё тело. Это заклинание мы называем «Онберик». Действие производится на выдохе, в момент обрыва заклятия. Демонстрирую. Профессор Налаби кашлянул, встал к стене чуть боком, скинул палочку перед собой. Сузил глаза, словно целясь через нее в выпуклый валун. он «Онберик!» Он воткнул палочку в стену, погрузив в камень до запястья, а затем скользящим движением выгнулся, качнулся вперед, как бы протекая в получившееся отверстие. Камень раздвинулся, плотно скользя по плечам. Согнутый и плотно прижатый к животу ноге, стряхнул зажатые подмышкой бумаги. Наконец всосалась левая нога, и стена с легким треском сомкнулась. Витоли достал свою палочку, погладил через рубашку, висящий на груди рубиновый амулет. Нацелил кончик палочки в окаменевший за 700 лет раствор между серыми камнями. Он Берек. Он сделал выпад, словно шпагой, и чуть не сломал палочку, жёстко упершуюся в стену. Крот отступил, облизнул губы, сосредотачиваясь. Взгляд и силу на кончик, проталкивая его на выдохе. Он Берек. И опять палочка только жалобно хрустнула в его руке. «Ну что?» Перетёк из стены в коридор профессор. «Получается?» «Он берег». Зло выкринкнул Биттали и в третий раз попытался пронзить вишнёвой палочкой холодный гранит. «Крайне неверно, юноша». Покачал головой преподаватель. «Во-первых, кричать совершенно ни к чему. Это не даёт никакого эффекта. Опорное слово произносится на выдохе, энергично, а не громко» дабы помочь выплеснуть внутреннюю силу в точку ее приложения. Касание же происходит в момент произнесения к Будьте любезны. Он берег. В этот раз свою злость Кро выплеснул не в крике, а в желании протолкнуть сквозь стену кончик палочки. Одновременно с окончанием слова Биттеле ткнул ею в стену. Успел подумать, что сделал это слишком рано, но не ощутил под рукой опоры. И не прошел, а провалился через стену, растянувшись на полу под столом, между перекрещенными дубовыми ножками. «Грубовато, конечно, юноша. Техники никакой», – задумчиво произнёс над ним профессор. «Однако для первого раза неплохо. Я бы даже сказал энергично. У вас очень хорошие задатки, молодой человек. Природные. Если их подкрепить грамотными упражнениями и правильным образованием, вы сможете превзойти самого маркиза де Гуяка, нашего первого директора и основателя». Хотя, наверное, правильнее будет наоборот. «Надеюсь, профессор вашей школы сможет дать мне это образование». Поднялся Биттели. После первого успеха его настроение сразу улучшилось. «Безусловно, юноша!» Кивнул профессор Налаби. Поморщился и огляделся. «Зачем же я сюда возвращался? Ах, да! Оставить контрольные!» Он сгрузил стопку листков из подмышки на стол. Чуть подвинул, смещая сваленные на него картонные папки и книги. Одни из которых выглядели древними фолиантами, другие блестели яркими глянцевыми обложками. Все четыре стены небольшой комнаты были заставлены высокими, под потолок застекленными стеллажами. Исключение составляли лишь два проема – для выходящего во двор окна и на стене напротив. Правда, под окном стояли ряды мисок с молоком, поверх которых лежали толстые ломти хлеба. Все полки были заняты книгами и папками, горшочками, мешочками, шкатулками на одной биетеле увидел солидный запас заячьих лапок на другой гусиных перьев на третьей плотно составленные обычные хлебные батоны профессор же не без труда обеспечив стопки контрольных устойчивое положение облегченно вздохнул утер ладонью лоб хоть бы дождь прошел не жарко ни холодно душно он повернулся к битали скинул волшебную палочку на миг замер чуть склонив на бок голову хмыкнул какие у тебя глаза «Чистый янтарь. В наше время такие глаза – большая редкость». «Да». на Налоби о чём-то задумался, но уже через несколько мгновений спохватился. «Ах, да! На чём мы остановились? Стена! Давайте, юноша, попробуйте ещё раз. Как говорите, вас зовут...» «Биттелли Кро, профессор». «Прошу вас, месье Биттелли». Приглашающий указал на стену преподаватель. Мальчик подошёл к преграде на расстоянии вытянутой руки. Коснулся ладонью холодного камня, потом вскинул палочку. Он берег. В этот раз его вишнёвая древесина пробила древние валуны с первой попытки, а по мере сил постарался не вломиться вперёд, а протиснуться, раздвигая стену в готовое отверстие и с лёгкостью вернулся в сумрачный коридор. «Неплохо, неплохо!» Преподаватель вышел наружу почти одновременно с ним. «Думаю, теперь вы сможете проникнуть в свою комнату без особого труда». «Благодарю вас, профессор. К сожалению, мне неизвестно, где она находится. Домовые несли мои вещи, вошли под сфинкса, а дальше он меня не пустил». «Что же вы сразу не сказали, юноша?» — округлил глаза Фил Налаби. «Это же крайне меняет дело. Минуточку». Он похлопал себя по курточке, сунул руку куда-то за пазуху. Извлёк серебряный колокольчик и коротко тряхнул им два раза. Прислушался, потом резко опустил руку, указывая под гобелян с охотниками, пальцем с неровно обкусанным ногтем. «Я слышу тебя, Фич! Перестань стучать башмаками и скажи, куда вы поместили на первое время этого юноша Ответа Биттали не услышал, но вот профессор чему-то удивился. «Башня-кролик? Ну, если это приказ директора. Пойдёмте, Кро!» От сфинкса преподавателя отделяло всего пять шагов. Мальчику, который успел его обогнать, двигаться и вовсе не пришлось. «Это... Э, решение все еще больше упрощает. Для первокурсников и отстающих возле башни предусмотрен самый простой путь. Направляете палочку этому изваянию между глаз, касаетесь и произносите нужное место. Верхний боевой ярус». Профессор звонко щелкнул сфинкса по носу и, наклонившись, нырнул ему под брюхо. «Верхний боевой ярус!» Биттелли воспроизвёл движение на лобе в точности, нырнул между каменными лапами, ощутил знакомый рывок желудка, и по глазам ему тут же ударил яркий свет. «Хорошее место, юноша!» Одно из окон заслонило тень, и Кросс мог наконец-то различить окружающее. Совершенно круглая в плане комната, радиусом примерно в 10 шагов. Восемь узких высоких окон, мощные тяжелые балки на потолке, плотно подогнанные доски снизу. Когда-то здесь, несомненно, и вправду стояли самострелы, и лучники дежурили в ожидании врага храбрые воины. Но теперь бойницы были забраны стеклами. Станины орудий заменили письменные столы, сундуки и кровати. Вместо очага для кипячения смолы стоял открытый на две стороны небольшой камин, правда без трубы. То ли недоделанный, то ли дым из комнаты должен был исчезать иным путём. «Ничего, разберёмся», — решил Биттали. «Главное, что постелей всего две. Не общая казарма, как в Гринике». «Отличный отсюда вид открывается, юноша», — произнёс замерзший у окна профессор Налаби. «Идите ко мне, полюбуйтесь». Новый ученик школы маркиза де Гуяка подошёл ближе, щурясь на заходящее солнце. Отсюда, с высоты примерно шестиэтажного дома, глаз без труда охватывал пространство на добрый десяток миль. Далеко под ногами начиналось зеленое море древесных крон. Ветер полыхал ветви, и казалось, что волны вправду перекатываются с места на место, устремляясь к далекому горизонту. Правда, кое-где в это пространство врезались песчаные полоски. Судя по цвету, пшеничные поля или свежее жневье. Слева у самого края неба и земли поблескивало обширное зеркало. Видимо, то самое озеро, о котором говорил директор бронта Место приезда и отбытия учеников. Биттелли вдруг понял, что профессор Налаби, пользуясь случаем, вглядывается в его ярко освещенные глаза и, отступив к оставленному возле камина чемодану, спрятал палочку и взялся за ручку. «Кро! Кро!» – пожал плечами Фил Налаби. «Не помню такого рода среди магического сообщества». «Ты ведь наследственный чародей, не так ли?» «Мы не коренные французы, профессор», — глядя чуть в сторону, пояснил Биттали. «Мы переехали из Швейцарии». Про несколько других мест проживания, сменившихся за время пути из Швейцарии во Францию, мальчик решил умолчать. «Может быть», — не стал спорить преподаватель. «Кро, очень интересно. Успехов вам в нашей школе, юный Биттали Кро». «Думаю, уже завтра мы увидимся на уроке. Приготовьте справочник Латрона и толстые кожаные перчатки. Ах да, разбирайте вещи, не стану отвлекать». налыби пересёк комнату, стукнул палочкой по стеклу, выходящего во двор окна, и исчез, оставив после себя лишь небольшое облачко пыли. «Дались ему мои глаза». Биттелли снова взялся за чемодан, оттащил его к свободной кровати, Несмятый, стоящий между пустым столом и никак не разукрашенным шкафом. Открыл, принялся развешивать сорочки, штаны и куртки по плечикам. До утра они должны были хотя бы отвисеться. А если здешние домовики не ленивы, могут до утра и погладить. Учебники заняли место в ящиках стола. Коробочка конфет удобно разместилась под лампой. К тому моменту, как опустевшая сумка была задвинута под кровать, послышался слабый треск и недовольный чих. У окна возникло существо странного вида, ростом на голову ниже кро, в ботинках, брюках и в рубашке с закатанными рукавами, но лохматое как овца, с торчащими в стороны острыми собачьими ушами и приплюснутым носом. Глаза были человеческие, карие, щеки, да и все пространство от бровей до ключиц, голые. Ладони черные, однако тыльная их поверхность лохматая. При этом пальцы не когтями заканчивались, а вполне нормальными розовыми ногтями. «Ты домовой?» Это было первое, что пришло Биттеле в голову. «Сам ты домовой!» Недовольно брукнуло существо. Растёгиваю рубашку. «Это моя комната! Откуда ты тут взялся?» Директор поселил. Кро всё ещё не мог сообразить, с кем имеет дело. «Так что теперь я тоже здесь живу. Меня зовут Биттеле Кро». «Тебя-то за что?» Его будущий сосед плюхнулся на кровать и принялся стаскивать ботинки. «В каком смысле? Почему сюда загнали?» «А это что, место заключения?» «Ладно, хорош придуриваться!» Бросив рубашку на спинку кровати, сосед упал на постель и с наслаждением потянулся. Благо, при его росте это получалось даже с закинутыми за голову руками. «Я недоморф! Меня за урода держат! Вот я сюда от всех и отвалил!» Пошли они все к чертям собачьим. Ларак и комби ниже этажом просто дураки. С ними никто дела не имеет. Цивик над нами, невезучий, его поэтому сторонятся. Дубус, что с ним обитает, зануда страшный. Аллак с первого воняет, что навозная куча. Тоже видно недоморф. Но его понятно, от чего никто в компанию не берёт. Что за недоморфы? Не понял Биттали. Уж какие есть. Подсунул руки под голову сосед. Новичков в общие корпуса всегда поселяют. Там они или приживаются, или нет. По друзьям или братством кучкуются. А тебя сразу сюда. Почему?» Рассказывать о своих проблемах Биттеле не хотелось, но он понял, что, не будь он откровенным, ответной искренности никогда не добьется. «У нас дома несколько пожаров случилось», — признался он. «Профессор Бронте почему-то решил, что это из-за меня». «А, пожары!» — кивнул сосед. «Тогда понятно. Огонь, он ведь любого колдуна невозвратно убить может». А нас здесь никому не жалко, коле ты и правду того. — Чего того? — повысил голос Биттоли. — Неконтролируемый пирокинез называется. Рывком сел в постели сосед. — Быть нам тогда с тобой приятель в одном костерке головёшками. Он поднялся и подошёл ближе. — Поклянись, что не ты пожары устраивал. — Иди ты лесом! — отмахнулся Кро, уже жалея, что сказал правду. — Ладно, не обижайся! — присел на край стола сосед. В нашей башне у каждого свой грешок имеется. Давай лучше знакомиться, раз под одной крышей оказались. Меня надо духом зовут, в честь деда. Я из исконного рода Синусертов, слыхал?» Биттель неопределенно пожал плечами. «Это всё из-за родового проклятия. На истекание племени. До второго пророчества мы знамениты были. Теперь вот сам видишь, за домового принимают». «Извини, я же не знал», — смутился Кро. Вид у тебя, согласись, не совсем привычный. «Ерунда! Я уже такого успел наслушаться, что уж лучше домовым!» Нададух протянул руку. Крой сделал шаг навстречу и с осторожностью её пожал. Однако силы в пальцах соседа было совсем немного, как у обычного человека. «Снять проклятие пробовали?» «Ещё бы!» – возмущённо фыркнул сосед. «Каждое поколение. Только толку пока не награн Видать, на мне оно окончится. Вместе с родом. Я ведь последний буду. Здесь за пять лет привыкли, и то пальцем след показывают. А как первокурсники наезжают, так сызнова каждый день визги. Кто со мной таким свяжется? Со следующего года шаманство себе профилем выберу. Если хорошее место найти, можно и в лесу выжить. Или в горах. Были бы смертные поблизости. А поместье продам. Я раньше недоморфов ни разу не видел. Ну так полюбуйся. «Зрение как у человека, нюх как у собаки. Руки обезьяни, шерсть козлиная». Со злостью ответил на додух. «Все перекидчики или зверьми нормальными бегают, или людьми ходят, а я середина наполовину застрял». Правда, злился он явно не на собеседника, а просто на своё горькое невезение. «Может, ещё удастся что-нибудь придумать?» «В нашем роду дети в каждом поколении это слышат. Сперва те, кто вонял». Потом те, кто обрастал, у кого руки чернели, у кого лапы кривились. И так до самого конца. До меня, то есть. «Кстати, а кто у вас староста?» Предпочёл поменять тему разговора Биттали. «Мне говорили, он с правилами меня познакомит». «Чего знакомить? Всё как везде. Первый этаж западной стены у метаморфов. С магией у них всегда слабо. Так им комнаты с дверьми сделали. И вход через ворота. Ночью к ним лучше не соваться. Да и в саду гулять не советую» говоришь, как везде». Кро отступил к своей постели и сел. «В других школах их вообще никогда не было. Не учили таких». «У великого маркиза на этот счёт имелось крайне своё мнение». Голосом профессора Налаби ответил Недоморф. «Его школа изначально базировалась на скрещении дисциплин». «Это как?» «Не понял Биттали». «Пусть профессор Филли объясняет». Отмахнулся на додух. «Не буду чужой хлеб отбивать. Так, что ещё?» Увидишь в замке даму в шляпе с офигенным пером? Кланяйся и называй её хозяйкой. На прочих призраков плевать. На домовых жаловаться Филу Налоби. На нехватку мыло полотенец, воды и всего прочего. Мадам Лартик. На второй этаж восточного корпуса не заходить. Там комнаты девочек. В северном корпусе живут все остальные. Чего ещё? Завтрак начинается в семь и до урока. Обед с двух до трёх. Ужин с семи до десяти. «Одежда какая?» «Ну, твоя». Окинул взглядом костюм нового ученика Недоморов. «Это на праздники, выходные, ну и домой обратно ехать. Парусиновая форма для занятий обычных дней, а спортивный костюм для дурости на улице». Похоже, играми на свежем воздухе надо дух не увлекался. «А в комнатах?» «Неограничено». Недоморов с некоторой показушностью почесал обнажённую мохнатую грудь. «Ты откуда сюда сбежал? Из казармы или тюрьмы?» «Из колледжа Глоу в Шотландии». «Там обязательный общий отбой в десять вечера». «Пусть они это нашим метаморфом расскажут». Довольно рассмеялся на додух. И вдруг спросил. «Так это ты пожары запаливал или нет?» «Нет, конечно». Отрезал Биттели. «Жаль». Снова рухнул на постель сосед. «Если бы ты жёг, то и бояться нечего. Вот если не намеренно загоралась, тогда хуже». «Душ у вас тут принять можно?» «Хоть два». «От сфинкса 40 шагов отсчитай, налево за стеной лестница будет. По ней на два витка вниз. Выходи в коридор, опять налево. Ну а там уже по запаху найдёшь». «Указатели есть где какие?» — уточнил Кро. «Хорошо зная, как любит шутить над новичками старожилы». «Ты это про женские, что ли?» — усмехнулся Недоморф. «Не бойся, все их удобства в их корпусе. Туда так просто не попасть. А где профессорские, так я и вовсе не знаю». «Учителя едят, умываются и живут отдельно, дабы престижа не ронять». «Ясно. Ну ладно», — решил Биттоли. «На ужин я опоздал, так хоть ополоснусь с дороги». «Мыло там есть всегда, а вот полотенце прихвати», — посоветовал на Нададух. «Ага», — кивнул Кро, снимая костюм и облачаясь вместо него в полотняную, пахнущую влажным крахмалом, пижаму. Перекинул через плечо полотенце, переложил в карман вишнёвую палочку но тут же спохватился и достал обратно. В школе Маркиза де Гуяка без волшебства было невозможно даже просто выйти из комнаты. «Я быстро», – пообещал Биттали, подступил к подоконнику и легонько по нему стукнул, лихорадочно соображая, что же при этом нужно сказать. Однако магия сама исправно выполнила его желание. Мгновение спустя он стоял в коридоре между лапами сфинкса. «Теперь 40 шагов влево». Мальчик повернул, старательно отчитал 40 шагов оказавшись аккурат меж двух ковров, на которых слабо светилась ажурная арабская вязь. Поколебавшись, он прошел еще немного и нацелился палочкой в промежуток перед гобеленом, сияющим белым единорогом. Он берег. Стена раскрылась с удивительной готовностью, вот только оказался он не на лестнице, а в забитой швабрами, ведрами и пыльными тряпками кладовке с крохотным оконцем у самого пола. Закашлявшись, Биттель развернулся, снова ударил палочкой в стену, но на сей раз Та не поддалась. Видимо, мальчик сдвинулся и оказался за ковром, сотканным с примесью шерсти единорога. Кро подвинулся, ударил снова, опять безуспешно. Он опять подвинулся, но и третья попытка оказалась неудачной. «Вот невезуха», – почесал Биттель в затылке. «Ладно, будем мыслить логически, но да дух ростом меня меньше, значит и шаг у него короче». Наверное, я проскочил слишком далеко. И тогда лестница находится где-то с этой стороны. Переступая через груды старого тряпья, мальчик добрался до нужной стены. Взмахнул волшебной палочкой. Он берег. Деревяшка благополучно утонула в камне. Юный чародей потянулся следом. И ухнулся с приличной высоты. Может, с половину человеческого роста, а может, больше. Здесь царил полный, непроглядный мрак. Под ногами что-то похрустывало навивая мысли о костях, замурованных в стены пленников. Он берег. И Биттли наконец-то вывалился на ступени крутой, закрученной вправо узкой каменной лестницы. Здесь тоже было темно, но окружающие детали взгляд все-таки различал. Правда, давало это мало. Вверх и вниз тянулись одинаковые глухие стены. Никаких окон, табличек и, разумеется, дверей. Юный Кро получил отличную возможность оценить мудрость основателя школы. Разобраться, что к чему и куда идти, в замке было невозможно даже в спокойной обстановке. В каком направлении выбираться к коридорам, какая из стен наружная, куда попадешь, если ринуться вправо или влево. Теплилась, правда, небольшая надежда, если сверху льется свет, то там наверняка должно быть окно. Выглянув из него, можно понять хотя бы, с какой стороны двор, а с какой улица. Биттелли, перемахивая через ступеньку, торопливо взбежал на самый верх. Разумеется, мудрый француз предусмотрел и это. Лестница венчалась башенкой в полтора роста высотой. Свет шёл из окон, шедших по самому верху. Не допрыгнуть, не забраться по гладкой стене. Помимо всего прочего, теперь Крой не знал и того, на каком этаже находится. поди разберись на спиральной лестнице. Мальчик теперь медленно спустился примерно настолько же, насколько поднялся. Покрутился на ступени, покачивая палочкой. «С какой же стороны коридор?» Нужно было делать выбор, но воображение очень красочно показывало, как он проходит сквозь стену и обрушивается на зеленую лужайку перед замком с высоты шестого этажа. Так окончить первый свой учебный день Биттли не хотел и решил хотя бы спуститься как можно ниже, к уровню земли. «Альба». Юнный чародей тихонько стукнул палочкой о грудь и двинулся по ступеням, подсвечивая путь огоньком, вспыхнувшим на самом ее острие. Виток. Еще один. Еще. Еще. Еще. еще. Через несколько минут Биттель остановился, поняв, что спускается слишком долго. За это время можно дважды одолеть самую высокую из замковых башен. А ведь идущий от башни кролик коридор, как он понимал, должен был находиться в корпусе, и не очень высоко. К тому же кладка из валунов вокруг лестницы как-то незаметно сменилась ровной, известняковой стеной. «Оскури!» — стряхнул огонь с палочки Кро, облизнул пересохшие губы и попытался рассуждать вслух. «Если это не морок, и я не хожу по кругу, то давно должен попасть куда-то в подвал. Проверить это просто. Если снаружи за стеной нет свободного места...» Палочка пробить её не сможет. Если есть, я смогу туда пройти. На самом деле Биттелли не был особо уверен в этом предположении. Мастерству преодоления стен в предыдущих школах особого внимания не уделялось. Но бродить по спирали ему здорово надоело. И Кро готов был рискнуть, чтобы разорвать бесконечный круг блужданий. Вот здесь вроде хорошее место. Он погладил стену перед собой, постучал по ней согнутым пальцем, и, ничего не услышав в ответ, решительно вскинул палочку. Он берег. И тут же скользнул следом за ней. В обнаруженном помещении было тихо, прохладно и темно. С минуту Биттали прислушивался, одновременно надеясь на помощь и опасаясь обитателей этого места. Не дождавшись ни шороха, он зажег слабый альба. Вокруг прорезались массивные туши винных бочек, каждая размером с индийского слона. «Всё-таки подвал». С облегчением подумал мальчик, пошарил по карманам, нащупал давно забытый сантим. Присел и сделал на стене, над самым полом, вертикальную царапину. Теперь он знал, в каком месте можно выбраться назад, если не удастся найти здесь помощи. Опустив палочку вниз и светя под ноги, битыли медленно двинулся вдоль стены огромного подвала и уже через минуту наткнулся на самую обычную, банальную дубовую дверь из двух створок. Она была заперта, но для мага Проведшего в школе маркиза де Гуяка хоть один день это не имело никакого значения. Он берег, небрежно приказал мальчик и оказался в сводчатом коридоре. Лестница оставалась по его оценке где-то справа, туда он и повернул. Однако очень скоро коридор неожиданно оборвался, гладкой ровной стеной, покрытой старой облупившейся штукатуркой. Кро потыкал в нее пальцем, пожил плечами. «Зачем нужно вырубать в скале проход, никуда не приводящий?» Он колебался всего мгновения, потом вскинул волшебную палочку и уже привычно выдохнул. Он берег.